Глава 7. Стрелки часов показывали без четверти одиннадцать, когда коридон подъехал к воротам. Молодой человек, валый с серебром ливреи, равнодушно махнул рукой. Мартин выехал на дорогу и резко прибавил газ. Стрелка спидометра подпрыгнула до цифры шестьдесят. В зеркало он увидел два желтых огня автомобиля, следовавшего за ним, и усмехнулся. Ричи предупреждал, что они будут следить за ним, и они не теряли времени. Коридон не делал попыток оторваться от слежки, даже наоборот, выехав на загруженную шеферд баш сбавил скорость, чтобы его не потеряли. Когда он свернул к себе домой, Бьюик проскочил мимо, и Мартин заметил две темные фигуры на переднем сиденье. Коридон притормозил, остановил машину, выключил зажигание и прислушался. Бьюик также остановился. Мартин подошел к гаражу и включил свет, так им лучше будет видно. Из тени на свет вышел человек. На мгновение Коридон изумленно замер на месте, сжав кулаки. Потом разглядел меховую шапочку, короткий зонтик, большую сумку и облегченно вздохнул. Девушка, вышедшая из темноты, была высокой, стройной и красивой. Алые полные губы складывались в призывную улыбку. Короткое пальто было распахнуто с тем шиком, который отличает удачливых уличных проституток. «Привет, дорогой», — сказала она, — «тебе нужна девочка». Коридон дружелюбно улыбнулся, и открыл ворота гаража. «Нет!» — отозвался он. «А что ты здесь делаешь?» Она пожала плечами. «Ищу парня вроде тебя», — ответила девушка и подошла ближе. От нее пахло духами, напоминавшими ему сирень. Коридону нравился этот запах. «Давай позабавимся, дорогой». «Не сегодня», — сказал Коридон и влез в машину. «Ты напрасно теряешь время». Не ожидая ответа, он завел машину в гараж Вышел и закрыл ворота. Сделав это, он обернулся и в дальнем конце улицы заметил две неясные фигуры. Девушка снова подошла к нему. — Измени решение, дорогой, — попросила она. — Потом будет весна в Париже. Коридон засмеялся. Знакомая песенка. — Где я слышал ее раньше? И привлек ее к себе. Для наблюдателей в дальнем конце улицы они представляли собою обычную для Пикадилли картину. Мужчина сговаривается с уличной шлюхой. — За мной следят два парня, — тихо сказал Мартин. — Ты зайдешь ко мне? — Да. Ричи предупредил, что, возможно, за вами установят слежку. Он и придумал, чтобы я действовала именно так. Коридон усмехнулся. Его мало заботит мой моральный облик. Впрочем, я не возражаю. Раз дело требует того, придется смириться. Держа девушку под руку, он подошел к двери, вставил ключ и отпер ее. Поднимайся наверх. Первая дверь направо. Мартин включил свет, проводил тяжелым взглядом обтянутые нейлоном стройные ножки. — Складная девочка, — подумал он. Держу пари, что Ричи не обращает внимания на ее формы. Он закрыл переднюю дверь, поднялся наверх и вошел в гостиную. «Хорошая у тебя маскировка», — признал Коридон. «Ты меня одурачила, а, надо сказать, я не новичок в подобных делах». «Это идея Ричи. Он сказал, что они не обратят внимания, если я таким образом и в таком виде появлюсь у вас на квартире». Надеюсь, он прав. Коридон снял пальто и шляп «Самое интересное, что именно этого от меня и ждут». «Так что он придумал неплохо. Садись. Кто ты?» «Меня зовут Марион Говард», — ответила девушка. «Я буду приходить каждый вторник по вечерам». Коридон ухмыльнулся. «Похоже, моя репутация и гроша ломаного не стоит», — сказал он. «Выпить хочешь?» Она покачала головой, «Я не пью сигарету и не курю». «И вообще никаких пороков?» — спросил Мартин. «У меня нет на них времени. Кстати, я принесла для вас деньги». Она открыла сумочку. «Фантастическая щедрость! 50 фунтов!» Коридон присвистнул. «Боже мой! Что это с ними?» «Самое большее, что я ожидал, это двадцать пять!» Марион вытащила 10 пятифунтовых банкнот и положила их на стол. Дело полагают крайне важным. «Какие новости?» Коридон сел на стул и закурил. «Вы все, кажется, уверены, что я всемогущ», — произнес он. «Я ничего речи не обещал». Она улыбнулась, и он решил, что девушка ему определенно нравится, — Нравится ее улыбка и искренний, доверчивый взгляд. — Ричи хитер, как лис, — сказала Марион. — Он знает, что раз уж вы занялись этим делом, то теперь просто так не откажетесь. Но давайте не тратить время. Я должна еще доложить ему о нашей встрече. — Будьте осторожны. Вас могут проследить, — заметил Коридон. — А у меня отличная квартирка на Дувр-стрит. — отозвалась она. — Все обдумано. — Если за мной сейчас установят слежку, то в половине первого меня посетит мужчина, и я передам то, что нужно. Коридон усмехнулся. — Кажется, Ричи знает, что делает. Он принял неплохие меры предосторожности. Они необходимы. Эти люди крайне опасны. Что произошло сегодня? — Слишком многое. Я встретился с мейнвартом и убедил его принять меня в члены клуба. Это было нетрудно, так как я шантажировал его. Пока он подписывал членскую карточку, в кабинет вошла девушка с нефритовым кольцом. Ее зовут Лорин Фейдок, она живет в доме 29, по бейзотер Крэщет, модельер. Мы познакомились и в воскресенье должны встретиться на более интимной основе. Он усмехнулся. Возможно, у нее будет другое настроение, но сегодня она дала соблазнительные обещания. — Вы думаете, вас цепляли на крючок? — спросила Марион. — А кто знает? — У нее братец Слейд Фейдек, который работает в бюро путешествий на Мэйфейр-стрит. Мы едва обменялись несколькими фразами, как он предложил мне работу — Думаю, поговорив предварительно с Мейнвардом и все обо мне узнав. Слейд хочет, чтобы я посетил его для конкретного разговора. Как только он ушел, Лорен назвала меня глупцом и предупредила, чтобы я с ним не связывался. Коридон наклонился и стряхнул пепел в камин. У меня не было времени, чтобы проверить, не действуют ли они сообща. По ее словам... Кольцо досталось ей по наследству. Первое впечатление, что все это подстроено, беспокоит меня вот что. Как они узнали, что я собираюсь посетить их клуб? Очевидно, они были готовы ко встрече со мной. Если они следили за квартирой Милли, то могли видеть меня вместе с Роулинсом. Полагаю, мне не следует спешить. «Да, пожалуй», — согласилась Марионна. Или этот бред мог рассказать фейдаку про ваш визит к Мейнворту? Тот и послал сестру, чтобы попробовать подцепить вас на крючок. — Неплохая мысль, — одобрил Коридон. — Но это означает, что и бред связан с ними. Мейнворд — Мейнворд тоже их человек. Коридон пожал плечами. — Не думаю, что у него хватит нервов для такой работы. Попроси Рич покопать в прошлом Лорин и Слейда Фейдек. Пусть наведут справки о Бретти в этом бюро путешествий. — А вы? Коридон подался вперед, взял со стола деньги и сунул их в карман. — До воскресенья ничего делать не буду. Дальнейшее целиком зависит от того, что произойдет за эти дни. Полагаю, что было бы ошибкой идти навстречу с Фейдеком. Пускай ждет. Тогда увидимся в следующий вторник. Если случится что-нибудь непредвиденное, позвони мне. Она встала и записала номер. Вашу линию могут подслушивать, поэтому позовите меня к себе. Это недалеко, и я сумею быстро приехать. Коридон лукаво улыбнулся. Ситуация его забавляла. Если бы хорошенькие девушки всегда по звонку являлись к нему домой, тогда жизнь была бы просто райской. Марион пристально посмотрела на него. «Боюсь, что жизнь со мной не показалась бы вам райской», — холодно проговорила она, будто читая его мысли. «Не спорю», — с сожалением согласился Коридон. «Надеюсь, Ричи сказал тебе, что я очень деликатен и всегда поступаю как джентльмен?» Она засмеялась. «Он сказал, что вы не любите упускать шанс, и предупредил, что я должна быть осторожна». «Совсем не изменился», — пробормотал Коридон. «Та же старая наседка. Тем не менее, замечу, что ты слишком красива, чтобы быть агентом». Она прошла мимо него направляясь к лестнице. Все зависит от точки зрения. Мартин проводил ее до выхода. «Эти два парня, видимо, следят за нами», — сказал он, распахивая дверь. «Полагаю, нам надо поцеловаться». «В этом нет необходимости», — отозвалась Марион. «Спокойной ночи». Не оглядываясь, она исчезла в темноте.